на пир к султану. Не стоит думать, что у султана бывали лишь пиры. Нет. Сулейман Великолепный, вопреки своему прозвищу, любил спокойные размышления в одиночестве и не очень любил суету, и это самое великолепие. Но он прекрасно понимал, что о состоянии дела в империи судят прежде всего по его собственным приемам, по блеску его парадного выезда, Роскоши апартаментов, в которые допускают иностранцев, и самих турок, а также по организованным султанам праздникам. Иностранных послов изумлял порядок у турок. Все, что могло быть сосчитано, было сосчитано. Все, что подлежало записи, было записано и учтено. Малейшие расходы заносились в дворцовые книги, как и доходы тоже. Именно этот учет – позволяет сейчас очень многое узнать и понять. Например, какие блюда подавались на столы в праздничные дни. В отличие от закрытых мест гарема, о султанских кухнях и организации питания известно довольно много. Свои заметки оставляли многие европейцы, пребывавшие в Стамбул с посольскими миссиями, а также служившие при османском дворе, не в гареме, медиками, драгоманами, переводчиками наладчиками, например, подаренного органа или художниками. Им можно доверять. Большинство умудрялось наладить отношения с евнухами и получать информацию от них. Конечно, информацию не о самих одалисках, но хотя бы об устройстве тех же кухонь. Очень интересные свидетельства приводит в своей книге «Гарем. История традиции и тайны Норман Пенсер. Грешно не цитировать. Пензер исследовал немало материалов на разных языках. Изучил оставленные венецианцами, французами, англичанами, итальянцами в разные годы описание устройства и быта Сераля, султанского дворца и немного гарема, Все со слов евнухов. Он приводит выдержки из записей венецианца Рамберти, работавшего у Сулеймана, Француза Николаса де Николая, изучавшего жизнь Стамбула в составе французской делегации в 1551 году, Оттавиано Бона, бывшего байло, консулом Венеции в османской порте, и многих других стоит почитать. Но вернемся к кухням дворца, если уж решили заглянуть на пир к Сулейману Великолепному. Кстати, Он, вопреки множеству сцен совместной трапезы в сериале, ел один. Слишком сложно было обеспечить безопасность султана, если вокруг порхали при лестнице служанки его к или валиде. На территории Топкапы имелось десять кухонь, оборудованных, как бы мы сказали, по последнему слову тогдашней техники. Слово Пензеру. Цитата. Вот кого, в соответствии с этим списком, обслуживали кухни. Первая султана, вторая мать султана, третья султанш, имеются в виду кадины. Четвёртая – агу, пятая членов дивана, шестая ичагланов или пожи султана, седьмая менее важных персон сирале, восьмая остальных женщин. 9. менее важных членов дивана. Похоже, что никто не может более или менее точно сказать, для кого готовили еду на десятой кухне. Вполне возможно, для самих работников кухни. Однако известно, что в более поздний период она была отдана кондитерам. Конец цитаты. Цитата. В 1534 году Рамберти приводит следующий список работников кухни. Аджи Баши – главный повар. У него в подчинении 50 работников. Он получает 40 асперов в день, а подчиненные – по 4, 6 или 8 асперов. Хилваджи Баши – главный кондитер. Он получает в день 30 асперов, а 30 его подчиненных – от 5 до 6 асперов каждый чешнит Баши, главный дегустатор, заведует буфетами. Он получает по 80 асперов. утром и вечером. Он лично приносит блюда великому сеньору. Сто его подчиненных чешнит получает по 3-7 асперов в день. Мудбах амини управляющий кухней. Ему платят 40. Его секретарю 20 асперов в день. Сто от Джема Гланов на тележках дрова для дворца за 3-5 асперов и бесплатную одежду. Десять саков возят на лошадях в кожаных бурдюках воду. Они получают по 3-5 асперов каждый. Конец цитаты. Чувствуете разницу между оплатой менеджеров среднего звена, например, главного кондитера, и тех, кто возил воду или дрова? Но самая высокая оплата у того, кто больше других рискует. Учесть ни Баши, главного дегустатора. Понятно, ведь ему приходится пробовать то, что потом подадут султану, и честь принять смерть вместо повелителя тоже принадлежит ему. Правда, за время правления Сулеймана такого, кажется, не зафиксировано. Адавианно Бон оставил интересные описания быта Стамбула и дворца в том числе питания, того, что ели в Сирале. Цитата. Из Египта привозят огромное количество фиников, слив и чернослива. Их передают поварам, и те используют фрукты для приготовления пищи, как жареной, так и вареной. Мёда в порте едят невероятно много. Дело в том, что его кладут во все блюда, а также щербеты. Правда, последние делают, как правило, бедняки. Это мед из Валахии, Трансильвании и Молдавии, Румынии и части Венгрии. Воеводы, молдавские князья часто его дарят султану. Но для стола султана мед собирают в Кандии. Там он нежный и без примесей. Растительное масло, тоже используемое для приготовления пищи, поступает из Корона и Мадона в Греции. Санджакбей обязан следить за тем, чтобы его всегда было достаточно для удовлетворения всех потребностей Серали. Для султана привозят особое растительное масло без запаха из Кандии. Сливочное масло, требующее Серали в изрядном количестве, везут по Черному морю из Молдавии, а также из Таны и Кафы на Азовском море. Его упаковывают в огромные воловьи шкуры. Сливочное масло хранят в кладовых, а когда его запас превышает потребности дворца, с большой выгодой продают горожанам. Свежее масло едят мало. Дело в том, что турки не любят молочные продукты. Что касается мяса, то осенью главный паша заказывает для императорских кухонь по отбитые плоские куски мяса. Это должно быть мясо стельных коров. Оно более вкусное и полезное. Его сушат, напивают колбасы или мелко рубят. Так делают не только в Сирале, но и в каждом доме. Как бы то ни было, поставка и обработка мяса находится под контролем главного паши. Всего обычно закупают 400 коров. В Сирале также ежедневно съедают овец 200 штук, ягнят в сезон 100, телят для евнухов четыре, гусей 10 пар. Цесарок – сто пар кур, сто пар голубей, сто пар, пар. Рыбу, как правило, не едят. Но если у агалары есть такое желание, то могут приготовить любую рыбу, ведь в море ее полно. Фрукты на столе султана и вообще в рали никогда не переводятся. Их получают в дар в больших количествах. А из расположенных поблизости садов султана Ежедневно приносит огромные корзины самых лучших плодов. Излишки фруктов главный садовник продает в специальном месте, где торгуют только дарами садов султана. Вырученные средства каждую неделю отдают бастанджи баши, а тот султану. Эти деньги идут султану на карманные расходы, и он без счета раздает их своим глухонемым и шутам. Очень интересно кухонная утварь кастрюли, котлы и другая посуда почти вся из меди, и настолько большого размера, что просто невозможно себе представить, как все это можно содержать в таком порядке. Блюда из лужёной меди, на которых подают еду, в отличном состоянии, что просто удивительно. Этих блюд там огромное количество, и порти они обходятся весьма недешево. ведь поскольку кухни сирали, кормят такое количество его постоянных обитателей и посетителей, особенно в дни открытых заседаний дивана. Много блюд карадут. Дефтердары хотели, чтобы их делали из серебра и чтобы ими занималось казначейство, но из-за высокой стоимости таких изделий от этой идеи отказались. Кухни потребляют многие тысячи песс содров. В Константинополе вес дров измеряется в песса. А Опись равен рока фунтам. 30 огромных торговых судов султана, кармусалы, привозят дрова из его лесов по великому Черному морю. Дрова не слишком дорого обходятся казни, ведь их рубят и грузят рабы. Конец цитаты. Воровство было всегда. А вот описание скромного обеда заседавших в диване органе управления при султане. Цитата. Все заняты решением вопросов до полудня, когда наступает час обеда. В полдень великий визирь отдает одному из слуг приказ подавать еду. Сразу же всех посетителей выпроваживают из зала и устанавливают столы в таком порядке: один перед великим визирем, несколько перед пашами, которые едят вместе, всем кади, дефтердары и нисанджи тоже приносят столы. А затем слуги расстилают на коленях обедающих салфетки, чтобы те не испачкали одежду. Потом дают каждому по деревянному подносу с разными сортами хлеба, причем весь хлеб свежий и вкусный. После чего подают мясо. Слуги приносят поочередно один сорт мяса за другим на большом блюде тапсы, которые устанавливают в середине деревянного подноса. Когда одно блюдо опустошается, его заменяют новым. Обычно на обед подают баранину, мясо птиц, цесарки, голубя, гуся и кур. Рисовый суп и блюда из овощей. А на десерт разнообразные печенья и пирожные. Все это съедается с огромным удовольствием. Все прочие участники заседания обедают перед этим столом. Все, что им может потребоваться, приносят с кухни. Пошам и прочим высокопоставленным лицам дают питье только один раз. Это щербет в больших фарфоровых чашах, поставленных на фарфоровые же тарелки или на тарелки из кожи с отделкой золотом. Остальным питья вообще не предлагают. Если же они испытывают жажду, то им приносят воду из ближайших фонтанов. В то время, когда диван трапезничает, обедают и все другие чиновники и военные. Всего не менее пятисот человек. Им подают только хлеб и сорбу, суп. После завершения трапезы великий визирь возвращается к делам, советуется с пашами по тем вопросам, которые он считает важными, Дает указания и готовится к докладу султану. Конец цитаты о том, как приготовить сорбу или щербет, а также некоторые лакомства времен Османской империи. Немного позже. А пока стоит заглянуть в тетрадь пиршеств времен султана Сулеймана, которая содержит подробный перечень расхода продуктов во время праздников, проводимых Сулейманом. Конечно, по общему раскладу продуктов трудно судить об особенностях приготовления блюд и их вкусовых качествах. Но все же почитайте, интересно. На пир праздника по поводу обрезания двух младших сыновей султана Сулеймана и Рексаланы, принцев Баизида и Джихангира в ноябре 1539 года было израсходовано всего-то. Цитата. 11.582 килограмма топлёного масла. 48.025 килограммов сахара. 7910 кг мёда, 2825 килограммов красного винограда, 565 килограммов сливы, 565 килограммов зердали, диких абрикосов, 847 килограммов миндаля, 1865 килограммов крахмала, естественно, не картофельного. 25,6 кг шафрана. 38,4 кг черного перца. 103 кг репчатого лука. 282 кг абрикосов. 226 кг гранатового уксуса. 1440 кг нахута, горох. 2600 баранов, 900 овец, 11000 куриц. 900 гусей, 40 голов крупного рогатого скота, 650 уток, 200 голубей и тысяч штук яиц. Конец цитаты. Впечатляют почти 8 тонн мёда и 48 тонн сахара. А ещё говорят, что сейчас люди потребляют много сладкого. Турки всегда были сладкоежками, а сытая ленивая жизнь в гареме особенно способствовало потреблению большого количества сладостей и как следствие полноте. Атвояннон свидетельствует. Цитата. Пекли несколько видов хлеба: чисто белый для султана, султанш, пашей и других важных сановников. Хлеб хорошего качества для всех занимавших во дворце среднее положение. Чёрный хлеб для аджемаглавов. Для султана и для султанш хлеб пекут из особой муки, привозимой из Бурсы. Ее делают из зерна, выращиваемого в провинции Вифиния, потримониальной территории османской империи. Ежегодно там собирают от 7 до 8 тысяч килограммов зерна, из которого на мельницах Бурсы получают муку отличного качества. Что касается хлеба для всех прочих, То зерно для него поступает из Греции, где расположены полученные по наследству усадьбы правящего султана. Там же выращивают зерно для армии, и в Негропонте из него изготавливают сухие хлебцы. Часть этого зерна продают рагусанам, приезжающим за ним с необходимыми документами. Из всего выращенного в Греции хлеба 36.40 тонн ежегодно привозят в Константинополь для нужд Сирали. Неудивительно, что Порта потребляла такое большое количество зерна. Ведь сверх положенного все официальные жены султана, паши, высокопоставленные сановники и некоторые другие категории обитателей дворца ежедневно дополнительно получали из чилиера, личного амбара султана. Султанши по 20, паши по 10, муфтии по 8 и так далее, вплоть до одного хлеба на человека, в зависимости от распоряжения великого визиря. Каждый хлеб размером с хорошую лепешку, мягкий и пышный. Конец цитаты. Турки всегда относились к хлебу с великим уважением, и по сей день считают неприличным есть вчерашний хлеб. А названия блюд звучат как песня: махмудие, пахлава, имамба-ялды. Нет, это не песня. Название переводится как Имам упал в обморок. Считается, что потрясенный вкусом приготовленного блюда. Сладость падишаха. медовая халва. Уже слюнки текут. Не желаете ли попробовать? Есть рецепты очень сложные в приготовлении. Есть такие, для которых не достать ингредиенты, например, бычий желатин. Но многие либо адаптированы к нынешним продуктам, либо вообще вполне пригодны для современной кухни. Итак, махмудия. Курочка с медом. Мясо крупной курицы, 50 граммов сливочного масла, средняя луковица, чайная ложка горчицы, столовая ложка меда. 15 штук кураги, сухой абрикос, 50 граммов очищенного миндаля, пригоршня изюма, стакан воды. Соль, черный перец по вкусу. Куриное мясо нарезать небольшими кусочками. Лук мелко нарезать и обжаривать в масле до лёгкого золотистого цвета, затем добавить мясо. Накрыть крышкой и тушить несколько минут. Добавить курагу, изюм, мед, горчицу, соль и перец, перемешать и влить воду. После закипания тушить на маленьком огне. Очищенный миндаль обжарить в чайной ложке сливочного масла до лёгкого изменения цвета. Подавать с рисом, сверху посыпать обжаренным миндалём. Приятного аппетита. Но начинался любой обед всё же с супа. Супов, как и сейчас, было множество, самых разных. Кори литовок тавок, куриный супчик. 300 граммов куриной грудки, средняя луковица, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка растительного масла, 3 столовые ложки куриного бульона, соль, перец, петрушка по вкусу. Для заправки: 1 чайная ложка карри, яичный желток, 1,5 столовые ложки муки, стакан молока. В кастрюлю влить воду бульон. Сварить куриное филе. Мясо достать и нарезать. Бульон вылить в другую емкость. В смеси растительного и сливочного масла обжарить мелко нарезанный лук. Влить бульон и добавить мясо. Смешать карри, яичный желток, муку и молоко. Медленно ввести в кипящий суп. Быстро размешать. Добавить соль, перец, петрушку снять с огня. Разлить по тарелкам. Можно украсить листиками петрушки и кружочками редиса. Подавать с долькой лимона. А вот рецепт салмы. 600 граммов баранины, 4 столовые ложки сливочного масла, 150 граммов вареного гороха, шафран, две щепотки мелкомолотого миндаля, две пригоршни сушёной мяты. Один зубчик чеснока, столовая ложка уксуса, столовая ложка мёда, 150 граммов муки, соль. Мясо мелко порезать, залить оливковым маслом, добавить воды и варить до готовности. Мятую чеснок растереть с уксусом и мёдом. Из муки и воды замесить тесто, дать постоять, раскатать колбасками которые нарезать мелкими кусочками. В готовое мясо добавить горох, шафран и миндаль, Еще воды. Шарики из теста окунать в горячую воду и опускать в кастрюлю с мясом. Делать это быстро. Еще потушить, потом добавить растертые с медом пряности. Салма должна остыть. Перед подачей ее посыпают рубленной мятой. Блюд турецкой кухни очень много. Она входит в тройку лучших в мире. Сейчас активно используют помидоры и картофель. Но мы же готовим по старинным рецептам. Кстати, имам в обморок упал от запеченных фаршированных баклажанов. Это каждая хозяйка сумеет приготовить и сама. Стоит только не забыть отдавить из баклажанов жидкость. А фаршировать можно и помидорами тоже. Думаю, и маму они понравились бы. И, конечно, сладости, без которых турецкая кухня просто немыслима. Недаром для пира израсходовали 48 тонн сахара. Что известнее всего? Конечно, рахат-лукум, халва, пахлава, бёрики, закрытые пироги, щербет, нурие. Нет, перечислить всё просто невозможно. Да и не нужно. Но кое-что давайте попробуем приготовить. Если уж халву, то медовую, желтую, как ее называли в описании того самого праздничного пира. Нам понадобится: 150 граммов сливочного масла, 125 граммов белой муки, 225 граммов меда, немного мака, 50 граммов фисташек, столовая ложка розовой воды, шафран и литр воды. Сахар для посыпки. Все делать на самом маленьком огне, с огня кастрюлю не снимая. Мешать деревянной ложкой. Растопить масло, добавить муку и хорошенько перемешать. Затем добавить воду и подогретый мед. розовую воду. Не перестарайтесь. И шафран. Смесь постепенно начнет густеть. Когда мешать ее уже будет невозможно, придется месить Постепенно добавляем молотые фисташки и мак. Когда из смеси начнет отделяться масло, вымешивание прекратить и с огня снять. Выложить в форму слоями, пересыпая каждый слой фисташками и сахаром. Когда совсем остынет, разрезать на кусочки. Такую халву можно хранить очень долго. Только это вряд ли получится. Уж очень вкусно. Многие сладости россиянам хорошо знакомы, но не по поездкам на турецкие курорты, а по кухням бабушек и прабабушек. Лукма, например, это дрожжевое тесто, шариками жареное во фритюре, а потом залитое сиропом из воды, сахара и лимонного сока. Попробуйте, вкусно и красиво, если шарики получатся одинаковые и аккуратные. Пахлава Или баклава. Слоёное тесто на сметане. Турки используют обожаемый ими йогурт, но раскатанное так тонко, чтобы через него было видно стол. Говорят, чтобы можно было читать газету. Оно укладывается пластами на противень в стопку. Каждый третий пласт обильно смазывается маслом и посыпается орехами, нарезается кусочками, заливается растопленным маслом и выпекается. Готовая пахлава поливается горячим сиропом. Щербет – это отвар кусочков цитрусовых в соке, процеженный и подаваемый с кусочками льда. Слово Пендеру. Цитата. Эвлия Эфенди приводит очень интересные сведения о том, как Сираль снабжался льдом, потреблявшимся в невероятных количествах. Он говорит об огромных ямах для хранения льда, о доставлявших лед слугах, которые в дни процессий носили тюрбаны изо льда, о телегах с грузом снега величиной с купол здания, а также о том, что чистейший снег с горы Олимп привозили 70 или 80 упряжек волов. Кроме того, он рассказывает о поварах специализирующихся на приготовлении рыбы, кондитерских изделий и сладостей. А тех, кто занимается заготовкой миндаля, фисташек, имбиря, фундука, цукатов из апельсиновой кожуры, алоэ, кофе и тому подобное. Конец цитаты. Специализация у султанских поваров была крайне узкой. Каждый занимался приготовлением одного блюда и совершенствовался в этом беспрестанно. Никаких комплексных обедов. Тот, кто готовил щербет, мог не знать, почему упал в обморок имам. Специалист по кебабам не умел тонко раскатывать тесто для пахлавы, а занимавшийся халвой не задумывался о махмудие. Далеко им до современных женщин. Или нам до них? Еще об одном лакомстве хочется упомянуть. Помните излечившие от неведомого недуга хавсоиши конфеты Мессир маджуну? Они не одиноки. Существуют еще Османлы маджуну. Очень похожи, но не то. Османлы маджуну старше. Они придуманы во времена Мехмеда Фатиха, то есть лет на сто раньше. И продаются, вернее, изготавливаются прямо на глазах у покупателей, часто на улице. Густая сладкая патока с разными вкусовыми и лечебными добавками при помощи специальной ложки наматывается на тонкую палочку маджун. Где творень интересней не столько сладкий для европейцев приторно сладкий вкус османлы маджуна, сколько сам процесс изготовления лакомства. Считается, что у этих конфет также великолепные лечебные качества. Например, если постаревшая женщина Будет есть османлы маджуну 40 дней и 40 ночей подряд, то возвращение молодости ей обеспечено. Взамен на выпавшие зубы и диабет полтора месяца не вынимать изо рта леденец, возможно и способ вернуть молодость, но здоровье потеряешь непременно, несмотря на всю полезность травяных добавок в лакомстве. Интересно, чем будущие валиде не понравились османлы маджуну? пришлось придумывать другие. Или у нее проблема заключалась не в потере молодости, а в Ладно, не будем гадать. Это лакомство можно попробовать только на улицах самой Турции. Даже если его исхитряться прислать, эффект будет не тот. Наверняка умиротворяющее ожидание конфеты бывает и такое. Одна из лечебных составляющих лакомства. А еще нужно упомянуть солеп. Этого тоже не попробуйте в России. Да и в самой Турции его готовят чаще в зимнее время. Нечто вроде нашего чая с малиной. Вкусно, но летом ни к чему. Салеп горячий молочный напиток с добавлением муки салеп и вкусовых ароматизаторов вроде корицы, орешков, шоколадной крошки и тому подобное. А вот муку салеп получают из корневищ дикой горной орхидеи. Ятрышника. Эту муку активно используют в Турции, что не могло не привести к измельчанию растений и сокращению их запасов. Еще чуть-чуть и прямиком в красную книгу. Хорош солеп тем, что согревает, борется с простудой, диареей и болезнями десен. Может, лучше аспирин, орхидеи пусть растут? И, конечно, турецкий кофе. Как же без него? Именно так, турецкий кофе, потому что даже в Турции он называется двумя словами. Кофе в Турции не растет. зато как варится. По поводу кофе интересные факты. Первая кофейня в Стамбуле открылась при султане Сулеймане в 1544 году. И этот напиток так полюбился туркам, что стал неотъемлемой частью национального колорита. Всем известно, что родом он из Эфиопии, но лучшие сорта и по сей день выращивают в Йемене. Самый известный йеменский сорт Мокка. Только не путать с мокка, продающимся в обычных магазинах. Настоящий мокка стоит так дорого, что на прилавках не лежит. Мало того, сами йеменцы не могут себе позволить пить этот золотой напиток. Используют только высушенные листочки и шелуху. Зерна идут на экспорт. Когда турки во время правления в борьбе за побережье Красного моря и Персидского залива окончательно подчинили себе Йемен, кофе стал поступать в Стамбул. Возможно, во дворце кофе пили и раньше, но об этом ничего не известно. Грех не сварить кофе по-турецки. Первое и основное. Турки кофе именно варят, а не кипятят. Никакой кипящей воды, иначе получится что-то обыкновенное и вовсе не турецкое. Итак, лучше джезва или, как ее еще называют, турка, лучше медная, но на безрыбье сгодится то, что есть. Воды ровно столько, сколько нужно для чашки, никакого про запас. Плюс одна столовая ложка на выкипание. Сахар и пряности, молотый кардамон, корицу, кладут сразу в джезву вместе с мелкомолотым кофе. Чем мельче помол, тем лучше. Вода ледяная, это важно. Огонь самый маленький. Довести до кипения, не кипятить. Снять пенку и положить в чашку. Снова довести до кипения. Все медленно и осторожно. Не позволив закипеть, снять с огня и через ситечко долить чашку. Не размешивать, чтобы не испортить пену. В хорошо сваренном кофе пенки четверть чашки. Она куда более плотная, чем пенка капучино. Добавлять больше ничего нельзя, испортите вкус. А теперь йеменский вариант. Вы помните, что бедным йеменцам самих зерен из-за их дороговизны не оставалось. Потому они придумали варить кофе из шелухи. Не просчитались, оказалось не хуже. Где взять шелуху, причем никакую попало, а шелуху того самого дорогого сорта мокка? Не знаю, но вдруг у вас где-то завалялась. В шелухе этого сорта больше кофеина, чем в самих зернах. Ее просеивают, отделяя более крупные кусочки, обжаривают как обычный кофе и очень мелко мелют. А дальше все, как у турок. Ледяная вода в посуду, воды ровно как надо, сахара много. Арабы любят сладкий кофе. И ещё мелкомолотый кардамон по вкусу. Ох, это примечание. Пока поймешь, сколько это по вкусу, весь собственный вкус испортишь. Также нагреть, но не кипятить. Также снимать пенку и не перемешивать. Еще? пожалуйте, Кофе по бедуински. Главное в приготовлении этого кофе терпение и время, потому что варить его придется часов 18:20. Нет, не стоять с туркой в руках, следя за пенкой, чтобы не сбежала, но просто следить обязательно. Варят в специальном кофейнике далла с длинным носиком. Продаются во всех сувенирных лавках, например, Дубая, которые зарывают в горячий песок. В идеале песок нагревает само солнце целый день. То есть ставите с утра кофейничек в ближайший бархан и к вечеру получаете нужный напиток. За неимением бархана придется насыпать в глубокую сковородку или гусятницу песок из песочницы ближайшей детской площадки и ставить на самый малый огонь. Вдало засыпать очень мелкомолотый кофе. Также с молотые зёрна кардамона по вкусу, конечно, залить водой и, ну, дальше вы знаете, либо бархан, либо вы со сковородкой. За 18 часов, только не забудьте, что процесс идет, Кофе просто обязан превратиться в густую маслянистую жидкость на донышке далы. Да, кроме специального кофейника, придется обзавестись и чашками размером с наперсток. Большей порции не ваши, ни чьё-то еще сердце просто не выдержит. Это почти чистый кофеин. Сердечникам, гипертоникам и буйным не употреблять вообще. Правда, самые экономные попросту используют этот концентрат, добавляя его в тот кофе, что варит обычным способом. Говорят, значительно усиливает вкус и аромат. Тоже выход заготовить такой экстракт, а потом с шиком заварить на его основе кофе для гостей. В разных странах в кофе, вы помните, что это надо делать до долива воды, добавляют самые разные пряности: гвоздику, корицу, шафран, апельсиновую цедру и обязательно молотый кардамон. А вот вариант кофе с инжиром. Все как обычно, только перед приготовлением нужно мелко порезать несколько ягод сушеного инжира, обжарить их на сухой сковороде и смолоть. Молотый инжир добавляется в джезву вместе с кофе, корицей и сахаром, Все по вкусу. Вода ледяная, огонь маленький. Мешать нельзя, кипятить тоже. Поднявшуюся пенку снять трижды. Для любого из перечисленных рецептов чашки должны быть хорошо прогреты. Холодная чашка ухудшит вкус кофе. Представляете, что мы пьем из пластиковых стаканчиков в фастфудах и даже из своих новороченных кофемашин. Если там кофе, пусть даже под давлением, заливается кипятком, а немедленно варится, вытягивая из самого порошка все его лучшие вкусовые ингредиенты. Уже отправились за песком во двор. Кстати, не хуже чайной церемонии успокаивает расшалившиеся нервы. Представляете? Назревает скандал. А вы вместо того, чтобы упереть руки в бока и начать орать, вдруг принимаетесь медленно-медленно, со вкусом что-то молоть, потом засыпать, варить. А по квартире умопомрачительный запах. Супруг растаял, и ругаться больше не хочется. За мастерски сваренный кофе, муж идет на попятный и обещает купить то, чего без кофе не добиться. Да, и не забыть погадать на кофейной гуще. Со вкусом сварили кофе, со вкусом его выпили. Накрыли чашку блюдцем, желательно безо всяких выемок. Перевернули и немного подождали, чтобы остатки влаги стекли. Теперь можно смотреть. Только не забудьте старинную турецкую пословицу: не стоит верить предсказаниям судьбы, но и отмахиваться от них тоже. Что вы там увидели? Прямая и длинная линия означает счастливую и беззаботную жизнь. Может, на этом мы остановимся? Большое белое и чистое пространство на чашке означает душевное спокойствие. Тоже неплохо. Белая вертикальная линия, идущая по боковой поверхности чашки, является плохим знаком. Это символ змеи. И предвещает несчастье. Это случайно выпало. К тому же, не стоит. Вы помните, да? Белый непрерывный круг вокруг верхнего края чашки означает возможное путешествие. Но если этот круг где-нибудь блокируется черными сгустками кофе, то это значит, что придется вернуться, не завершив путешествие до конца. Или вообще отменить его в последний момент. Ну и ладно. Не очень-то хотелось куда-то тащиться. Некоторые белые линии на чашке тоже означают путешествие. Длинная линия означает долгую поездку, короткая линия короткую поездку. Этих коротких линий в каждой чашке полно. Хуже, что они в воскресенье предвещают поездки на работу целых 5 дней подряд. Белое пятно в виде голубя является хорошим знаком которое означает счастливое событие или хорошую новость. Если в кофейной гуще вы увидели очертание лошади, это означает, что ваши желания сбудутся. Немедленно загадывайте что-то покрупней, не мелочитесь. Большие ворота с чистым пространством за ними означают решение всех сегодняшних проблем. Сгустки кофе на стенках чашки к деньгам. Большой сгусток кофе на дне чашки означает проблемы. Допить надо было все. Дуга опасный враг. Квадрат в кофейной гуще предвещает счастливую обеспеченную жизнь. X-образный крест означает брак. Крест белый изнутри счастье в семейной жизни. Замкнутый круг отличные отношения с окружающими. Незамкнутый круг новое знакомство. Круги без пятен деньги. Круги с пятнами дети. Зигзагообразная линия приключение. Линия, пересеченная другими кривыми и ломанными линиями обида или затруднение в личном плане. Линия пересекает дно чашки приятное путешествие. Много треугольников находка, прибыль. Символов очень много. Нужно только научиться толковать их в свою пользу и быть абсолютно уверенной, что все будет хорошо. Всегда. Пусть не со всеми, так хоть с вами и вашими близкими, и с теми, кто с вами дружит, и с друзьями ваших друзей, и со всеми, кто за вас, за мир во всем мире, и вообще хороший человек, или таковым себя считает в глубине души. Но вернемся в Стамбул, в Гарем и крык Впрочем, для начала можно в сериал. Трапезы гарема значительно отличались от показанных в фильме. Турки считали тарелки неудобной выдумкой европейцев. Вилка и в Европе только появилась, а сервировку стола, напоминающую нынешнюю, стала вводить Екатерина Медичи. Собственно, вилка была известна еще древним грекам, но потом они основательно забыли на много столетий. В Турции применяли небольшие вилки с двумя зубцами, но только чтобы переложить приготовленное мясо на блюдо. Есть предпочитали руками и не только в Турции. Это особое умение элегантно подхватить кусочек тремя пальчиками, почти не запачкав их и отправить в рот. Дамы гарема достигали в этом искусстве больших успехов. Испачканные кончики пальчиков ополаскивали в сосуде с розовой водой, если появлялась необходимость вытирали либо разложенными на коленях большими салфетками, либо просто краем скатерти. Джерье, Гёзде и Икбал, пока они не стали заслуженными, еду подавали в общих больших комнатах. На низенькие столики ставили большие подносы, с которых каждая выбирала то, что ей нравилось. Подавали сразу все – от мяса до фруктов и сладостей, которые не переводились на столах Карема никогда. А вот дамам чином повыше, к адинам, блюда доставляли на подносах к дверям комнат, устанавливали на специальные полки, которые тянулись вдоль стен, позволяя выбирать, что из приготовленного придется по вкусу. Во избежание скандалов приходилось внимательно следить, чтобы всем четырем кадинам принесли совершенно одинаковые блюда, с одинаковым количеством кусочков на них. Даже если какое-то замысловатое блюдо любила одна из Кадин, все четыре получали такие же. У Валиде и вовсе была своя кухня. Ей все горячее доставлялось горячим, и блюда не выстаивали в коридорах, где в них так легко пацы отраву. Султан вообще ел в одиночестве, в качестве особого благоволения, приглашая к своему столу одного-двух человек. Все блюда, которые готовили на султанской кухне, Сначала пробовал чесне Баши, главный дегустатор. Помните такого чиновника, получающего 80 асперов в день за риск для жизни? За ними осуществлялся постоянный пригляд и никакого ожидания в коридорах. Турки великие мастера вкусно готовить и красиво подавать. Один минус немыслимое количество сладкого, жирного и мучного. Сейчас, конечно, меньше. Но в гареме мыс были все. Сладости, выпечка, фрукты потреблялись в немыслимом количестве. Если добавить малоподвижный образ жизни, игру в мяч на 12-сантиметровых каблуках, едва ли можно назвать занятием спортом или хотя бы гимнастикой. Бесконечные диванные подушки и сидение согнутыми ногами то неудивительно, что дамы Гарема описывались теми, кто их все же видел, не завёрнутыми в огромное количество тканей, как полные с кривыми ногами и плохими зубами. Зубы портились от сладкого, ноги искривлялись от постоянного сидения в определенной позе, а талия исчезала от переедания и лени. Бедный султан, через несколько лет такой жизни на Кадину небось без слёз и не взглянешь. Мне даром приходилось брать все новых и новых. Интересно, как Рексалане удалось не стать толстой плюшкой и уж с тройняшками, как актрисы сериала ни Немахидевран, ни Нехитдже не были. Интересно, что в Великолепном веке толстуху сделали только ненавистную сценаристом Рексалану Хурем, хотя надо бы наоборот.